Глава 12. Если бы, описывая события последующих двадцати пяти с лишним лет, я ограничился перечислением моих собственных поступков, это бы не заняло много места на бумаге и было бы очень скучно читать. Но вторая половина моей биографии, та, где я играю более заметную роль, будет понятна только в том случае, если я продолжу рассказ о моих родичах. Ливии. Тиберии, Германики, Постуме, Кастыре, левильи и всех остальных это отнюдь не будет скучным, я вам обещаю. Постум был в изгнании. Германик на войне. Из друзей со мной остался один Афинадор. Вскоре и он покинул меня и вернулся в родной Тарс. Как я мог возражать против его отъезда, если он поехал туда по горячей настоятельной просьбе двух своих племянников? которые умоляли Афинадора помочь им освободить город из-под игоправителя. правителя. Они писали, что этот правитель на редкость словка втерся в милость божественного Августа, и понадобится свидетельство такого человека, как Афинадор, в чьей неподкупной честности божественный Август не сомневается, чтобы убедить божественного Августа, что изгнание правителя-тирана из города им заслужено. Афинадору удалось избавить Тарс от этого кровопийца, но вернуться в Рим, как он намеревался, он не смог. Племянники нуждались в его помощи для переустройства на твердой основе всего городского управления. Август, которому Афинадор отправил подробный отчет о предпринятых им шагах, выказал ему свою благодарность и полное доверие тем, что освободил Тарс на пять лет от уплаты императорской дани. Я регулярно переписывался с добрым стариком до самой его смерти, постигшего его через два года после отъезда из Рима в возрасте 80 лет. Чтобы почтить память Афинодора, в Тарсе учредили ежегодные празднества жертвоприношениями его честь, во время которых именитые жители города по очереди читали от первой до последней страницы его краткую историю Тарса, начав на восходе солнца и кончая после заката. Германик писал мне время от времени, но его письма были столь же коротки, сколь нежны. Хорошему командующему некогда писать письма родичам. Все время между активными военными действиями уходит у него на то, чтобы лучше познакомиться с солдатами и офицерами, выяснить, каковы условия их жизни, повысить их боеспособность и собрать сведения о расположении и планах противника. Германик был один из самых добросовестных командующих, какие их когда-либо служили в римской армии, и пользовался даже большей любовью, чем наш отец. Я очень гордился, когда он попросил меня сделать, причем как можно скорее и тщательнее, краткую сводку из всех достоверных источников, какие я смогу найти в библиотеках, об обычаях различных балканских племен, с которыми он сражался, об обороноспособности и местоположении городов, их традиционной военной тактике и особенно о хитростях, применяемых ими в партизанской войне. Он писал, что не может на месте добыть достаточно достоверные сведения. Тибери человек замкнутый, и то, что он знает, держит при себе? С помощью сульпицы небольшой группы архивариусов и переписчиков, работавших круглые сутки, Я сумел собрать те данные, которые были ему нужны, и отправил их к германику ровно через месяц после того, как получил его письмо. Я был еще более горд, когда вскоре после этого от германика пришел ответ, где он просил прислать двадцать экземпляров рукописи, чтобы раздать их старшим офицерам, так как собранный мой материал уже служил ему большую службу. Германик писал, что каждый абзац ясен по смыслу, и показывает существо дела. Самыми полезными были разделы, где приводились особые сведения о секретных межплеменных военных содружествах, против которых в основном они против самих племен и велась война, и те, где перечислялись различные виды священных деревьев и кустов. Каждое племя поклоняло своему виду, под чьей защитные кроны и члены племени обычно прятали запасы зерна, деньги и оружия, когда были вынуждены в спешке покидать свои селения. Германик обещал рассказать Тиберию и Августу об оказанной мной ценной услуге. Однако вслух об этой моей работе упомянуто нигде не было. Возможно, потому что услышь противника ее существования, он и изменил бы свою тактику и расстановку сил а теперь они полагали, что в их неудачах виноваты предатели. Август наградил меня приватным образом, включив коллегию Авгуров, но было ясно, что все сделанное мною он ставит в заслугу Сульпицию, хотя тот не написал ни слова, лишь нашел для меня кое-какие факты. Одним из главных моих источников был Палеон, чья компания в Далмации может служить образцом военного искусства. Сражение, проведенные по всем правилам, и блестящая работа разведки. Хотя его отчет о местных обычаях и условиях имел полвековую давность, он помог германику больше, чем примеры из какой-либо более современной военной истории. Ах, если бы Полеон был жив, чтобы услышать это от германика собственными ушами! Я рассказал об этом Ливию. Этот сердито ответил, что никогда не отказывал Пулеону в умении писать компетентные военные учебники. Он отказывал ему в титуле историка в более высоком смысле этого слова. Должен добавить, что привия больше так-то, а Август без сомнения похвалил бы меня в своей речи Сенату по завершении войны. Но мои ссылки на его собственную Балканскую кампанию были реже, чем они могли бы быть если бы он как палеон написал о ней подробный отчет, или если бы официальные историки уделяли меньше места лести и больше беспристрастному описанию и объяснению его побед и поражений. Я почти ничего не мог извлечь из этих панигириков, и, читая мою книгу, Август верно почувствовал себя оскорбленным. Он настолько искренне считал, будто от него зависит успех войны что на последние два сезона нынешней балканской кампании переехал из Рима в городок на северо-восточной границе Италии, чтобы быть как можно ближе к театру военных действий, и в качестве главнокомандующего римскими армиями беспрестанно посылал Тиберию довольно бесполезные советы. Я работал над биографией деда, той ее частью, где говорилось о роли, которую он сыграл в гражданских войнах, но не успел далеко продвинуться вперед. Мною было закончено всего два тома, как вновь был остановлен Ливий. Она заявила, что «я так же мало способен написать жизнеописание деда, как жизнеописание отца, и что нечестно было начинать эту работу у нее за спиной. Если я хочу с пользой применить свое перо, почему бы не избрать такой предмет?» который не допускает ложного понимания истолкования фактов, например, такой как преобразование в области религии, проведенной Августом после умиротворения. Эта тема была не очень увлекательная, но ее еще ни разу не рассматривали в подробностях, и я не имел ничего против того, чтобы заняться ею. Религиозные реформы Августа были за небольшим исключением превосходны. Он возродил несколько жреческих общин, воздвиг 82 храма в Риме и его окрестностях и пожертвовал деньги на их содержание, обновил многочисленные старые храмы, приходившие постепенно в упадок, вел чужеземные культы ради приезжих из провинций и восстановил ряд интересных старых народных праздников, которые мало-помалу один с другим исчезали во время гражданских войн за последние 50 лет. Я досконально изучил материал и завершил свой обзор за несколько дней до смерти августа, шесть лет спустя после того, как я его начал. Труд мой занял сорок один том, каждый в пять тысяч слов, но большую часть его составляли копии религиозных эдиктов, поименные списки жрецов, перечисления даров, переданных в сокровищницы храмов и тому подобное. Самым ценным был вступительный том, где говорилось о первобытном ритуале у римлян. Здесь я оказался в затруднении, так как ритуальные реформы августа базировались на данных, полученных религиозной комиссией, которая работала спустя рукава. По всей видимости, среди членов этой комиссии не было знатока стародавних обрядов, и в результате, в новые узаконенные священные действия вкрался ряд ошибок, возникших из-за грубого непонимания древних религиозных форм. Лишь тот, кто изучал этрусские и сабинские языки, способен истолковать самые старые из наших заклинаний. А я потратил немало времени, чтобы овладеть начатками их обоих. В то время оставались в живых несколько крестьян, говоривших дома по-сабински я упросил двух из них приехать в рим чтобы с их помощью Паллант, бывший уж тогда моим секретарем мог составить краткие словарь сабинского языка я им хорошо за это заплатил колонна лучшего из моих секретарей я отправил в капу и чтобы он добыл материал для подобного этрусского словаря у арунта жреца снабдившего меня сведениями о ларсе парсене которые привели в восторг палеона и вызвали их негодование ливии Эти два словаря, которые я впоследствии дополнил и опубликовал, дали мне возможность к моему удовлетворению прояснить ряд важных проблем, касающихся древних религиозных культов. Но я научился быть осторожным. И что бы я ни писал, это никак не ставило под вопрос эрудицию Августа или разумности в суждений. «Я не буду тратить время на описание Балканской войны», Скажу лишь, что, несмотря на искусное руководство дяди Тиберия, умелую помощь, оказанную ему моим тестем Сильваном и боевые подвиги Германика, она тянулась около трех лет. Под конец весь край был покорен и практически превращен в пустыню, так как эти племена, все и мужчины, и женщины, доведенные до крайности, сражались с безрассудной храбростью и признавали свое поражение лишь после того, как огонь, голод и моровые болезни уменьшали их наполовину. Когда вожди повстанцев пришли к Тиберию на переговоры о мире, он стал их подробно расспрашивать. Во-первых, почему им взбрело в голову восстать, и затем, почему они так отчаянно сопротивлялись? Глава бунтовщиков, человек по имени Батон, ответил — Вы сами в этом виноваты. Вы посылаете стеречь свои стада не пастухов и даже не пастушьих собак, а волков. Это не совсем верно. Август сам выбирал губернаторов пограничных провинций, назначал им достаточное жалование и следил, чтобы имперские доходы не подали в их карман. Налоги платились непосредственно губернатору, они не взимались бесчестными откупщиками. Губернаторы Августа не были волками, подобно почти всем губернаторам республики, которые интересовались одним, как бы побольше выжить из-под властных им провинций. Многие из его губернаторов были хорошими пастушьими псами, а кое-кто честными пастухами. Но часто бывало так, что Август ненамеренно назначал слишком высокий налог, не принимая во внимание плохой урожай или мор на скот или землетрясение, А губернатор, не желая говорить, что налог чересчур велик, предпочитал взыскивать его до последней монетки, даже под угрозой восстания. Мало кто из них проявлял личный интерес к народу, которым они, как считалось, управляли. Губернатор селился в романизированном главном городе провинции, где были прекрасные здания, и театры, и храмы, и общественные бани, и рынки. Ему и в голову не приходило посещать отдаленные районы. Управляли провинции, по сути дела, помощники губернатора, помощники помощников и всякие мелкие чины. Вот они-то и притесняли население. И, вероятно, именно их батон назвал волками, хотя тут куда уместнее было бы слово «блохи». Не может быть сомнения в том, что при августе провинции куда больше благоденствовали, чем при республике и что внутренние провинции, управляемые ставленниками Сената, были куда беднее, чем пограничные, управляемые ставленниками Августа. Это послужило поводом для одного из самых благовидных аргументов, выдвинутых против республики, хотя он и исходил из малоубедительной гипотезы, будто средний моральный уровень руководителей республики ниже среднего морального уровня абсолютного монарха и его приближенных. И из софизма, будто вопрос об управлении провинциями, важнее вопроса о том, что происходит в Риме. Отдавать предпочтение единовластью на том основании, что при нем процветают провинции, по-моему, все равно, что рекомендовать человеку относиться к родным детям как к рабам, если он будет относиться к рабам с должной заботой. За эту дорогую и разорительную войну Сенат назначил Августу и Тиберию Большой Триумф. Напомню, что теперь только самому Августу и членам его семьи было позволено иметь настоящий триумф. Всех остальных генералов награждали так называемыми триумфальными украшениями. Германия, хотя и был из рода Цезарей, по техническим причинам триумфа не получил. Август мог бы сделать ради него исключение — Но он был благодарен тебею за успешное проведение войны и не хотел вызывать его неудовольствие, оказывая германику, равные с ним почести. Однако германика повысили в должности и назначили консулом раньше положенного возраста. Хотя Кастер не принимал участие в войне, ему было дано право посещать заседания Сената, до того, как он стал его членом, его также повысили в звании. Все население Рима с нетерпением ожидало триумфа, который всегда сопровождался раздачей зерна и денег и интересными зрелищами, но было обмануто в своих ожиданиях. За месяц до того дня, когда был назначен триумф, молния ударила в храм Бога войны на марсовом поле и чуть не сожгла его ужасное предзнаменование. Несколько дней спустя из Германии пришла весть о самом тяжком военном поражении. Какое римская армия потерпела со времен Карра, я бы даже сказал, со времен Алии, четыреста лет назад. Три полка пехоты были полностью уничтожены, и все территории, захваченные нами восточные Рейны, были потеряны в один миг. Казалось, ничто не может помешать германцам пересечь реку и предать огню и мечу замеренные богатые французские провинции. Я уже говорил о том, что для Августа это был сокрушительный удар. Он так тяжело переживал эту катастрофу, не только потому, что нес за нее официальную ответственность как человек, которому Сенат и народ поручили следить за безопасностью границ, но и потому, что был за нее в ответе морально. Катастрофа эта произошла из-за его опрометчивых попыток навязать варварам цивилизацию слишком быстрыми темпами. Германцы, покоренные моим отцом, мало-помалу приспосабливались к римским порядкам, учились пользоваться деньгами, завели постоянные рынки, строили дома и обставляли их, как принято, у цивилизованных людей. И когда они теперь собирались на сходки, это не кончалось, как раньше побоищами. Они считались союзниками Рима. Если бы им дали постепенно забыть старые варварские обычаи, и позволили наслаждаться мирной жизнью под охраной римского гарнизона, который защищал бы их от диких соседей, возможно, за одно-два поколения, а то и раньше они сделались бы такими же мирными и послушными, как жители соседней Франции. Но Вар, мой свойственник, которого Август назначил губернатором всех зарейнских земель Германии, стал обращаться с германцами как с рабами, а не как с союзниками. Он был порочный человек и совершенно не считался с тем, какое большое значение германцы придают целомудрию своих женщин. А когда Августу понадобились деньги, чтобы пополнить военную казну, опустошенную Балканской войной, и он установил ряд новых налогов, от уплаты которых зарейнские германцы также не были освобождены, вар, желая выслужиться, преувеличил платежеспособность своей провинции. В лагере Вара было два германских вождя — Герман и Зигмир, которые бегло говорили по-италийски и казались полностью романизированными. Герман в предыдущую войну командовал германскими вспомогательными войсками, его верность ему не вызывала сомнений. Он прожил в Риме какое-то время и даже был включен в сословие всадников. Оба вождя... Часто разделяли с Варом трапезу и были с ним в самых близких, дружеских отношениях. Они всячески старались ему внушить, будто их соотечественники также верны Риму и благодарны ему за благо цивилизации, как они сами. Но втайне поддерживали постоянную связь с недовольными Римом вождями, которых они убедили пока что не оказывать римским войскам вооруженного сопротивления и проявлять полную готовность платить налоги. Вскоре они получат сигнал к массовому восстанию. Герман, имя которого означает «воин», и Зигмер, вернее, Сегимер, чье имя означает «радостная победа», оказались куда умнее Вар. Помощники не раз предупреждали его, что германцы слишком уж хорошо себя ведут в последнее время. Видно, стараются усыпить его бдительность. Вар говорил, что германцы очень глупый народ. Куда им составить план восстания, тем более привести его в исполнение? Они выдадут свою тайну задолго до того, как приспеет время. А это их покорность не что иное, как трусость. Чем сильнее вы ударите германца, тем больше он будет вас уважать. Богатство и независимость только порождают в них наглость, но стоит их победить, и они приползут к вашим ногам, как побитые псы, и будут беспрекословно вам повиноваться».